Глава четвертая Добрый день, мадам. Позвольте представиться. Габриэль Эспинос, автор преступлений под яблонями. Вы, возможно, вы помните, пару лет назад я работал с документами из муниципального архива. Секретарша мэрии смотрит с недоверием. Вот как? Определенно она не из числа моих. Верных читательниц. А сегодня мне нужна совсем простая справка. Фамилии участников ярмарки от всех в прошлое воскресенье. Зачем они вам понадобились? Надо попытаться произвести впечатление на должностное лицо. Ну, скажем так, это важно для одного из моих расследований. Дело довольно конфиденциальное. Я кладу на стойку, экземпляр моего бестселлера в красно-зеленом супере захватил на всякий случай. — Но как связаны ваши истории о трупах с ярмаркой от всех в Туфревиле? — Облом. — Никак, просто... <кхм> Секретарша продолжает буравить меня взглядом, как будто ждет, что я открою ей страшную тайну. Например, о том что один из участников продавал на своем стенде фамильное серебро некой семьи, чьи обугленные останки нашли в печи для обжига негашеной извести. Решаю сдать назад. Дело в том, что я присмотрел одну вещь, не решился купить сразу, а теперь жалею и хотел бы связаться с продавцом. Это... это был... Третий стенд от северного входа на стадион. У вас должен быть план, координаты. Мне нужны только фамилия, адрес, номер телефона. Секретарша не спешит. Выравнивает на столе стопку проспектов с рекламой местных хостелов и гостевых домов. — Знаете, мсье Эспинас, мы действительно просим участников заполнить анкету когда они бронируют места. Но по окончании ярмарки всегда выбрасываем весь этот бумажный хлам в корзину. Негде это хранить. Кого ты решила обмануть, чудачка? Надеешься так просто отделаться от самого ушлого сыщика во всей области Ко? У меня развязывали язык и не такие упрямцы. Я выдаю самую обаятельную из своих улыбок и заговорщически подмигиваю. Вообще-то, я хочу сделать сюрприз жене. Подарить ей декоративную лесенку. Продавщица была в сером платье с маками, и... Секретарша расстреливает меня взглядом. — Вот что я вам скажу, мсье Эспинес. Я не имею права сообщать вам данные участников. Что бы вы там себе не думали, все сделки на ярмарках от всех строго регламентированы». «Вот ведь повезло!» — нарвался на формалистку. Выслушав резкую отповедь, делаю очередную неуклюжую попытку договориться. «Но речь идет о старой деревянной лесенке», Я ведь объяснил, что...» Бюрократка вскакивает, не дав мне договорить. «У нас тихая деревня, господин писатель. Вынюхивайте у соседей, если вам больше нечем заняться. Здесь не найдете никакой уголовной хроники, никаких секретов, никаких нераскрытых убийств». Она пытается взять себя в руки. Снова нервно выравнивая и без того ровную стопку проспектов. Мы не хотим, чтобы сюда хлынули туристы, как в Лепанш и Шевалин. Отправляйтесь ворошить ваши тайны в другое место, Мс. Эспинес. Все поняли? Я кого-то потревожил, Мюгетта. Кому-то помешал. Сунул нос куда не надо. Поверь мне. Реакция секретарши мэрии была совершенно неадекватной. «Она не желает, чтобы я искал. Значит, ей есть что скрывать!» Мюгетта слушает внимательно, без привычного намека на иронию во взгляде. «Спасибо, Мюгетта, и отвечает вполне серьезно. «В чем-то ты прав, милый. Твои книги очень нравятся читателям, всем без исключения» кроме тех, кого они напрямую касаются. Что ты хочешь сказать? Сырье для твоей уголовной хроники — людские беды. Это безотказно работает. Люди обожают жалеть несчастных. Но не забывай, что свои грошовые роялти ты зарабатываешь на жертвах. Ты правда так думаешь? Нет. А вот ты подумай. Считаешь, кто-то может иметь на меня зуб за роялти? Хочет заткнуть мне рот? Помешать добраться до той женщины в платье с маками? Конечно нет! Я имела в виду нездоровое любопытство и зависть. Я не успеваю ответить. Мюгетта на секунду закатывает глаза, потом снова смотрит на меня и на сей раз я вижу намек на иронию, а не на смешку. Ну хорошо, дорогой, ты влез в дело государственной важности. Много лет мэрия Туфревиля лакорбелин скрывает какую-то тайну. Замазаны все — мэр, секретарша, прочие должностные лица. Тебя надо убрать. Знаешь, как в песенке Гибиара? Первый, кто сказал правду. Ты только подумай. Эта твоя женщина в платье с маками все разведала о нашей жизни, скопировала каждую детскую игрушку. Она даже знает цвет волос кукол нашей дочери и число лягушек на детском столике нашего сына. Как думаешь, эту информацию вырвали под пытками У няни Мартины. Мартина Лувен была няней Полины и Флориана до садика. Нянчила она и десятки других деревенских детей. Мы часто видим ее с детской коляской и полудюжиной малышей, цепляющихся за ее юбки. Я всеми силами стараюсь сохранять спокойствие. Я не шучу, Мюгет. Моя работа предполагает определенный риск. Я изучаю дела об убийствах, в том числе до сих пор нераскрытые. Убийцы живут на свободе, где-то по соседству. Разворачиваюсь и иду к лестнице, чтобы подняться в кабинет. Мюгетта провожает меня взглядом. Я застываю на ступеньке под большим постером с изображением горной цепи Пюи-Ваверни. Великолепный вид сверху на Пюи-де-Дом, де -дом, -до лаваш Пуи де Саркуи и кратер вулкана Париу. Я знаю, как дорог Мюгетти снимок. Это память о наших путешествиях до рождения детей. Одна палатка на двоих, по рюкзаку на каждого, километры горных троп. Каждое лето, когда Полина и Флориан отказывались от прогулки в горах, хотя бы и однодневной, Мы с женой обещали друг другу опять надеть альпинистские ботинки, как только дети вырастут. Вместо палатки под звездами будут комнаты в гостевых домах, а вместо пикников на лоне природы — мишленовские рестораны. Все будет, Мюгетта, клянусь тебе, как только закончу второй том. И прежде, чем издатель закажет мне третий. А вдруг? Делаю шаг на следующую ступеньку и заслоняю собой овернский пейзаж. Мюгетта молчит. Наверное, думает о скопище монстров, психопатов и прочих маньяков всех мастей, явившихся под крышу ее дома и укравших у нее мужа. Увы, я знаю, какого она мнения о моей страсти. В глубине... Души. Комментарий Мюгетты «Нет, не знаешь, милый. Ты ошибаешься. Я твою страсть уважаю. Это твой выбор, и я никогда, ни разу его не осуждала. Да, я ее не разделяю. Кори меня, если хочешь. Но не за то, что препятствую тебе. Хотя знаю, какую цену нам всем приходится платить за нее». Но если хочешь добрый совет от скромной читательницы, то есть в этой главе одна неувязочка. Ты начал за здравие с маковой женщины на ярмарке от всех, а кончил за упокой кровавыми преступлениями. Извини, Габи, но я при всем желании не вижу связи между всеми этими нераскрытыми убийствами и полиненными куклами или машинками Флориана.